Глава восьмая. Жизнь – ад. Я стала лузером на работе. В таком-то возрасте. Мне даже на телефон пара парней написали, и чтобы не видеть этого, я выключила сотовый. Еду домой, наматывая сопли и слезы на руку. Что мне делать? Как теперь быть? Надо искать другую работу. Может, в газету или журнал податься. Платят там в разы меньше, но... Хотя бы видеть меня не будут. Возьму псевдоним и никто не догадается. С квартиры съеду. Может, залог и останется у хозяйки. Но хотя бы верну долг Любе. Но все не так просто. Это я поняла, когда обзвонила и разослала свое резюме всем более или менее именитым изданием, где на зарплату можно хоть как-то прожить. Но везде отказ или пресловутое «мы вам позвоним». Уже прошло два дня, но нет никаких изменений. До хозяйки квартиры не дозвонилась. Но риелтор смог и, поговорив с ней, сказал, что она отказалась возвращать мне деньги, так как уже инвестировала их. Она понимает, в какое положение я попала, но не может ничем помочь. Единственное, она увеличила срок проживания в ее квартире на два месяца, без доплаты, и пожелала мне скорее найти работу. В дверь постучали. Мой новый адрес знает только Люба. Даже на работе я указала другой по месту прописки. Открываю ей дверь. Подруга взволнованно на меня смотрит. «Убийственно страшна, но главное жива. Будем приводить тебя в чувства». Илюшку сдала бабушкам. «На сегодняшний вечер я полностью в твоем распоряжении». Проходит в квартиру, осматривает все, разворачивается и говорит. «Не берешь трубку, в соцсетях тебя нет, как и Я чуть с ума не сошла, вспоминая весь ад, через который мы прошли, думая, неужели тени не прошлого вернулись. Но нет, ты здесь, а значит, что случилось нечто другое. Признавайся, возможно ли, что ты накидалась и выкинула что-то, и теперь тебе стыдно? Усмехаюсь в ее догадке. Если бы... Толкая входную дверь, прохожу в вглубь квартиры. Меня вновь уволили. Что? Опять? Люба не столько удивлена, сколько возмущена. «Но почему? Все же было хорошо. Мы каждое утро смотрели только ради тебя этот канал». «Да вот так». Горько усмехаюсь и заваливаюсь на гостевой диван, который служит моим другом вот уже два дня. Даже лорд сутками торчит на балконе, так как на улицу я не выхожу. Напала какая-то апатия. Люба расспрашивает подробности того, что произошло на работе. А я рассказываю. От нее мне нечего скрывать. Так и просидели с ней до вечера. Она погуляла с лордом, приготовила мне покушать, а под конец дня поехала к своей семье. всё же у нее сын, муж, которым надо внимание. А я? Мне не к кому пойти. С мамой я близка, но говорить сейчас ей о своих неудачах не хочется. Тем более она только по новой настроилась на работу. Стала продавать через интернет свои сладости, открыла статус самозанятого и спокойно зарабатывает. С Тимом? С братом сложнее. После смерти отца Рома нашел ему в Германии хорошего психолога, оплатил его услуги и проживание в столице. Сейчас мой брат уже завершил учебу и работает айтишником в частной фирме. Мы с ним общаемся, но чаще по делу, а не как брат с сестрой. Поэтому с проблемой я к нему не пойду. Прошла ночь, а настроение все так же на нуле. Брожу по квартире с пустыми глазами. Уже ни спать, ни лежать, ни в ноут пялиться нет желания. И вновь ко мне кто-то пришел. Не успела отпереть дверь, как Люба, словно фурия, врывается в квартиру. «Когда ты включишь мобилу свою?» «Я тебе битый час дозвониться не могу. Быстро. Времени совсем в обрез». Проходит в спальню и, распахнув шкаф, начинает снимать с плечиков все мои вещи. Вернее, в основном костюмы. «Значит так. Я знаю, ты будешь меня ругать. Но я не могла ничего не предпринять. Этот твой новый шеф... Кстати, как его зовут?» «Не знаю. Я так и не выяснила. Осознаю очевидный, но удивительный факт». «Ладно, пофиг. В общем, не злись, но я поговорила с Ромой». Начинаю возмущаться, но она прерывает меня поднятием руки. Ну, сначала послушай. Значит так, он сделал несколько звонков. Сегодня снимается пилотный выпуск. Новое шоу политики Мужика ведущего уже нашли. Ему требуется напарница-женщина. Слушай, меня уволили из-за внешности, навряд ли политик. Это все неважно Главное отметиться там. Надо утереть этому козлу нос. Поняла? О прослушивании Рома договорился. Так что мы сейчас поедем, и ты проведешь лучшее ток-шоу, какое только можно увидеть. И если продюсерам ты понравишься, Рома использует свою власть и акции, чтобы надавить на гендиректора холдинга. Идея мне нравится. Вообще мне нравится такая мстительная подруга. Но есть одно большое и толстое «но». Люб... Я и политика находимся на диаметрально противоположных полюсах. Как я буду вести шоу, если ничего в этом не смыслю?» Подруга на мгновение замерла с очередным моим костюмом. А после, бросив его на кровать, продолжила меня убеждать. «Какая разница? Узнаешь, если надо будет. Сейчас главное понравиться руководству. Там они будут все. И все в твоих руках. Ты должна быть красива и элегантна». Давай, подруга, порвем этого зазнавшегося олуха.